Глава четырнадцатая. Встреча с Ф. Даамре. «Как вы сказали? Мистер Даамре?» Охранник озадаченно уставился на Алису. Просторный холл пустовал. Только этот широкоплечий детина в веселом голубеньком балахоне скучал на диванчике для посетителей. «Может быть, вам нужен Фребер Даамре? Никого по имени мистер у нас нет». «Да-да, Фребер Даамре». Алиса сделала вид, что считает именно на желтом конверте. «Заместитель Верана Лаги, верно?» «Ну да», — кивнул охранник. «Значит, она не ошиблась. Компания действительно принадлежала отцу Бернарда». «Только его здесь нет. Да и вообще вы поздно пришли. Все уже разошлись по домам». «Ну вот», — разочарованно протянула Алиса. «Придется вернуться завтра. В любом случае, спасибо за помощь». Она спрятала конверт в рюкзак и уже направилась к выходу, когда охранник, позевывая, сказал. «Завтра вы Фрибера не застанете, он в отпуске». Алиса остановилась. «Вот незадача». «А как мне тогда его найти?» «Не знаю», — пожал плечами охранник. «Подождите пару фаз, не думаю, что он пробудет в отпуске дольше». «Пару фаз?» — с отчаянием в голосе воскликнула Алиса. «Но мне нужно доставить конверт сегодня, в крайнем случае завтра. Не могу же я оставаться на Ирбуге еще десять дней?» Охранник развел руками, мол, не мои проблемы. Снова зимнул и устроился на диване поудобнее. Алиса изобразила на лице самое жалкое выражение, на которое только была способна. «Если я не доставлю послание вовремя, заказчик заставит меня платить неустойку, а я... у меня нет столько денег». «Ну...» Охранник пожевал губами, поскреб подбородок и равнодушно добавил. «Даже не представляю, как вам помочь». Алиса опустилась на корточки рядом с диваном и заглянула ирбушцу в глаза. «Наверняка вы знаете, где живет фрибер Охранник поерзал. Поведение Алисы заставляло его чувствовать себя неловко. Она продолжала напирать. «Пожалуйста, ну кому навредит, если я вовремя доставлю документы? А вдруг там что-то важное?» Мужчина старательно отводил глаза. «Ну, оставьте конверт мне», — сказал он и тут же сам себя поправил. «Хотя вам, наверное, нужно сделать фото». Алиса кивнула. Выполнив заказ, межпланетный курьер на самом деле обязан сфотографировать получателя с посылкой. Иначе не видать ему второй части гонорара. Обычно это требование создавало массу проблем, но сегодня оно было Алисе на руку. Она в умоляющем жесте сложила ладони — «Не факт, что фрибер дома», — покачал головой охранник. «Может, он куда-то уехал?» Повисла пауза. ирбужет смялся. Алиса продолжала сидеть у дивана и заглядывать ему в глаза. «Очень вас прошу», — прошептала она. Охранник тяжело вздохнул и полез в карман балахона. «Ну ладно, вдруг там действительно что-то важное», — успокоил он сам себя и добавил — «Позвоню Мадеге из отдела кадров. Может, она чего подскажет?» Спустя пять минут довольная Алиса вышла из офиса компании «Ваш советник». В руке она сжимала листок с домашним адресом Фребера да Амре. Все-таки есть свои плюсы в работе межпланетного курьера. Таксист высадил ее у невысокого янтарного домика. Смеркалось, однако свет в окнах не горел. Алиса застыла на пороге. А о чем, собственно, она собирается с этим Фрибером разговаривать? В первую очередь нужно выяснить, кто такая Эм-люмер и почему Веран поручил за ней шпионить. А во вторую, хм, наверное, придется ориентироваться по ситуации. Она приложила ладонь к двери и услышала приглушенные звуки музыки. Однако открывать никто не торопился. Алиса подождала минутку и позвонила еще раз. Безрезультатно. Видимо, Фрибер куда-то вышел. Что за неуловимый тип. Хорошо, если он просто отправился на прогулку, гораздо хуже, если действительно уехал из города. Она огляделась по сторонам. Через дорогу располагалось кафе. Если занять столик у окна, можно часок-другой понаблюдать за домом Фрибера. В животе заурчало. Алиса вдруг осознала, что практически целый день ничего не ела. Пирожок на завтрак и пара конфет в доме соседей Верана — вот и весь рацион. Да уж, такими темпами обострение гастрита ей гарантировано. Нужно срочно что-то с этим делать. В кафе было шумно. Мало того, что посетители громко болтали, смеялись, извиняли посудой, так еще у барной стойки исполняла какую-то дикую композицию местная рок-банда. Трое ребят в ярких малиновых балахонах лупили по музыкальным инструментам, выдавая резкие совершенно негармоничные звуки. Солировала полная блондинка. Высоким голосом она пела о желании изменить этот неповоротливый мир. Алиса несколько секунд растерянно оглядывалась. Потом заметила у окна свободный столик и поспешила его занять. Сюда звуки музыки долетали не с такой силой. Она села в пуф, стянула кепку и убрала ее в рюкзак. двери дома фрибера находилась как раз напротив. Замечательный пункт наблюдения. Приложив ладонь к правому краю стола, Алиса недоуменно уставилась на появившиеся черные надписи. Ни одной картинки. Название блюд не говорили ровным счетом ничего. Похоже, придется разыскивать официанта. «Рекомендую попробовать буоку». Раздался со спиной знакомый ленивый голос. «Здесь ее восхитительно готовят». Алиса мысленно выругалась и, не оборачиваясь, процедилась сквозь зубы. «Какой приятный сюрприз, детектив!» Расок бесцеремонно уселся напротив. «Берноус заверил меня, что вы вернулись на Землю». Он, видимо, что-то напутал. Не отводя глаз от меню, пробормотала Алиса. «Что вы здесь делаете?» Детектив облокотился на стол, сцепил пальцы в замок и уставился на нее внимательным взглядом. «Решила попробовать буоку», — обезоруживающе улыбнулась Алиса. «Говорят, ее тут восхитительно готовят». Расок хмыкнул и продолжил прожигать Алису глазами. Она, наконец, нашла в меню буоку, ткнула пальцем и подтвердила заказ. Мысли в голове отплясывали чечерку. «Какого черта тут забыл этот лохматый сыщик?» «Ну а вы, детектив?» Алиса подпёрла ладонью щеку и одарила Расака ещё одной улыбкой. «Что вы здесь делаете?» Детектив непроизвольно глянул в сторону дома Фребера. Алиса перехватила этот взгляд. Их глаза встретились. «Тоже решил отведать Буоку». Он смотрел, не мигая. «Какое неожиданное совпаденье, правда?» «Просто невероятно», — подтвердила Алиса. Она не собиралась первой отводить глаза. Детектив молчал. Блондинка у барной стойки затянула что-то медленное и слезливое. «Симпатичная шишка», — ухмыльнулся Расек и принялся изучать меню. «Поскользнулись в душе?» «Вроде того, детектив». Расек щелкал по названиям блюд, добавляя к заказу уже третье. Блондинка выла неразделенной любви, А Алиса пыталась понять, откуда лохматый сыщик мог узнать про Фребера. «Мне звонила Крамина», — как бы невзначай бросил детектив, рассказала о машине Таруза, якобы проезжавшей мимо той ночью. «Якобы?» — Алиса вскинула брови. «Ваш свидетель — маленький мальчик», — хмыкнул Расок. «Неужели вы всерьез думаете, что Тарус Лаги замешан в убийстве?» Алиса сложила локти на стол и подалась вперёд. «А вы всерьёз думаете, что это сделал Бернард?» Детектив откинулся в пуфи и привычным жестом устроил на голове беспорядок. «Разумеется», — протянул он. «Если бы я не считал Бернау за лаги виновным, я бы не отправил его в тюрьму». «А мне кажется, детектив, если бы вы не сомневались в своём решении, то не пришли бы сюда сегодня». «Есть боку, с нажимом на последнюю фразу произнесла Алиса. Расок фальшиво улыбнулся и соединил ладони на животе. «Вы что-то скрываете, Алиса. Пожалуй, стоит приглядеться к вам повнимательнее». Алиса закусила губу. Зачем она нарывается на неприятности? В окнах дома Фребера по-прежнему было темно, но появится сейчас неуловимый заместитель Верана. Что она будет делать? Как общаться с ним в присутствии лохматого сыщика? «Ваш заказ готов», — все еще улыбаясь, Расок указал глазами на стол. Справа от Алисы мигала красная лампочка. И что мне с этим делать?» — растерянно спросила она. «Приложите палец», — посоветовал детектив. Алиса коснулась лампочки. В поверхности стола образовалась щель, и через мгновение перед ней стояла тарелка с огромным клубнем, который дымился, источая приятный аромат. И внешним видом и запахом буока напоминала печеную картошку. «Странно, что вы заказали одну только буоку», — усмехнулся Расок. «Мы обычно используем ее в качестве гарнера, но у землян свои причуды». Алиса заскрипела зубами. «Чёртов лохматы шут. Ну и ладно, печёная картошка её тоже устроит. Правда, придётся есть в сухомятку». Но она не собиралась снова открывать меню и доставлять тем самым удовольствие детективу. По вкусу Буока тоже практически ничем не отличалась от картошки, только была чуть более сладкой. Пока Алиса жевала липнущую к зубам массу, Расок извлекал из стола свой ужин. Тарелку с бокой, стакан подмана, салат, напоминающий тот, который готовил вождь Калау, и прозрачную бутылочку, в которой, похоже, находилось пряное масло. «Сами расскажете, что забыли в этой части города, или мне провести официальный допрос?» — спросил детектив, поливая салат маслом. «Разве не может землянка просто прогуляться по Бродвигзу?» — поинтересовалась Алиса. В голову не приходило ни одного более-менее разумного оправдания. Расок криво улыбнулся, показывая, что он не верит ни единому ее слову. Затем сделал глоток подмана и принялся разрезать буоку на части. «К чему эти игры, Алиса?» Он закинул в рот кусочек картошки. Удовлетворенно кивнул и продолжил. «Сначала врете о том, почему оказались на месте преступления». Теперь будете делать вид, что совершенно случайно решили заглянуть в гости к фриберу да Амре. Алиса недоуменно вскинула брови. Расок поморщился. Прекратите. Неужели вы рассчитывали, что я поверю в историю про послание, которое Веран собирался передать на Землю? Разумеется, я понял, что вы врете. Вопрос только зачем — зачем? Рассек сделал паузу и выразительно посмотрел на Алису. Она молчала. «И не пытайтесь врать насчет Фребера», — добавил детектив. «Я видел, как вы звонили в его дверь». Мысли лихорадочно сменяли друг друга. Алиса не представляла, что можно сказать этому лохматому сыщику. Рассек смотрел ей прямо в глаза. Он ждал ответа. «Я могу достать Дерфер», — угрожающе произнес детектив. Алиса понятия не имела, о каком таком дерфере идёт речь, но что-то подсказывало: Если бы Расок хотел, он бы уже достал эту штуку. «Вы не задумывались, детектив?» предприняла она попытку сменить тему. «Что бутылёк со снотворным появился в мусорном ведре уже после ухода Бернарда?» Причем тут это?» — раздражённо бросил Расок. «При том, что крамина убиралась, когда Бернард уже ушёл и она выбрасывала мусор. Алиса многозначительно посмотрела на детектива. Его глаза сузились. «Это еще ничего не доказывает», — процедил он. «Не доказывает», — согласилась Алиса. «Однако это кое-что меняет». Рассок задумчиво посмотрел в окно, постучал рукояткой ножа по столу и вдруг резко поднялся. «Спасибо за компанию», — пробормотал он, — Глянул на Алису и угрожающе добавил. «Завтра утром я навещу вас в доме Берноуза. Разумеется, это официальное предупреждение. Попытаетесь улизнуть, и я арестую вас за препятствование следствию». Он положил на стол несколько купюр, бросил «я угощаю», а затем быстрым шагом направился к выходу. Алиса ошарашенно смотрела детектива вслед. «Странно. Почему он уходит?» Почему прямо сейчас ее не допросят? Фрибер! заорал внутренний голос. Алиса посмотрела в окно. От дома напротив отдалялась высокая фигура в сером плаще и красной шапочке. Алиса подскочила и опрометью бросилась на улицу. Уже совсем стемнело. Однако искусственного освещения хватило, чтобы разглядеть, как фигура в сером плаще скрылась за дверью соседнего магазина. Через пару секунд следом направился лохматый ирбужец в синей футболке. Нескромная надпись на спине гласила «I'm the best». Алиса поспешила за ними. Влетела на крыльцо, и тут дверь распахнулась. Выскочивший из магазина мужчина с размаху налетел на Алису. Пытаясь сохранить равновесие, она ухватилась за первое, что подвернулась под руку — плащ обидчика. Вместо того, чтобы задержать падение, мужчина не устоял на ногах и повалился на нее — Удар о землю пришёлся на копчик. Алиса застонала от боли. Чёртов тяжеловес давил сверху, не давая возможности набрать в лёгкий воздух. «Да же ты!» — прохрипела Алиса, пытаясь высвободиться из объятий. Но здоровяк, похоже, запутался в дурацком плаще и вместо того, чтобы подняться, продолжал вдавливать её в землю. Вдруг стало невероятно легко. Тело в плаще взлетело в воздух. Алиса глубоко вдохнула. «Ты в порядке?» — раздался сверху взволнованный голос расыка Одной рукой детектив сжимал ворот плаща обидчика, а другой пытался заключить в объятия этого брыкающегося типа. «Более или менее...» — пробормотала Алиса и попыталась пошевелиться. Копчик пронзила резкой болью. «Ох!» — простонала она. «Потерпи минуту» попросил детектив и посмотрел на своего пленника. Что же вы убегаете, Фрибер? Почему не хотите общаться с полицией? С полицией? Перестав извиваться, пискнул Фрибер. Я вы откуда? Что вы там бормочете? Поморщился Рассек. Вы не сказали, что из полиции. Детектив буркнул под нос что-то нечленораздельное и продолжая одной рукой держать плащ Фрибера, вторую запустил в карман. Он достал синий телефон и ткнул им в нос пленника. Едва взглянув на экран, фрибер втянул голову в плечи. Расок хмыкнул и вернул телефон в карман. Затем, наконец, обратил внимание на Алису. «Встать сможете?» — спросил он, протягивая ей руку. Похоже, детектив решил снова перейти на «вы». «Попробую», — пробормотала Алиса и ухватилась за его ладонь. Одним рывком Расок поднял ее на ноги. Попчик, не переставая, ныл. Ладони соднило, видимо, стисала их, пытаясь смягчить падение. Детектив придержал ее за локоть и внимательно оглядел с головы до пят. Удостоверившись, что Алиса более-менее цела, он посмотрел на испуганно озирающегося пленника. Красная шапочка Фребера съехала на правое ухо. Руки нервно потирали одна другую, а глаза затравленно смотрели на детектива. «Я во всем сознаюсь!» — заскулил он. — Только спрячьте меня где-нибудь. Заприте под куполом, так будет безопаснее. Тонкий голос совершенно не вязался с внешностью Фрибера. Он был выше расыка сантиметров на десять и, пожалуй, вдвое шире. Однако так сильно сутулил плечи, что его стриженная макушка находилась ниже лохматой головы детектива. Черная оборотка, которую хотелось назвать козлиной, торчала вперед и тряслась, когда Фрибер жалобно мямлил. Рассик бросил на пленника презрительный взгляд, а потом снова обратился к Алисе. «Вы сможете самостоятельно добраться домой?» «И не надейся, детектив», — рассматривая ладони, пробурчала Алиса. «В косметичке должен быть йод, надо обработать ссадины. Я не дам тебе в одиночку допросить этого умника, не после того, как он так нежно прижимал меня к асфальту». Расок вздёрнул бровью и уставился на Алису, а затем угрожающим тоном произнёс. «Отправляйтесь домой, а завтра я навещу вас. Тебя с Дерфером!» «Да хоть сбитый, детектив!» — хмыкнула Алиса. Повернулась к дому Фребера и кивком головы поманила расыка «Пойдём, хочу показать тебе то, что этот тип искал на месте преступления».